Из записок Андрея Новикова «Ноябрь 2055 год. Москва». Наконец-то случилось то, к чему я так стремился все последнее время. Мы с Ириной остались по-настоящему одни и при этом спокойно за друзей. Шульгин с Анной плывут на яхте и появятся не раньше, чем через месяц. Вот ирония судьбы. Организовывал морское путешествие я и для себя а пользуются этим благом другие. Впрочем, двух недель под парусами мне хватило, чтобы слегка рассеяться. Жаль только, что безмятежность отдыха несколько осложнилась посторонними обстоятельствами. Зато теперь... Господин Суздалев мне последнее время не надоедал. После того, как мы с ним достигли принципиального согласия о сотрудничестве, он себя практически никак не проявлял. Предложил, правда, для нашего удобства переселиться из национали в гостевые комнаты его особняка, на что мы, подумав, согласились. Действительно удобнее, безопаснее, бесплатно к тому же. А что касается подсматривания и подслушивания, при его возможностях мы нигде не были избавлены от такой вероятности. Да и что нам скрывать? Наша личная жизнь его вряд ли интересовала. На сексуального маньяка он никак не походил. Противоправительственной деятельностью мы не собирались заниматься тем более. Зато в нашем распоряжении, кроме двухспалин и гостиной, оказался еще и рабочий кабинет, оснащенный системой всемирной компьютерной связи, и обещанные помощники с высшим библиографическим образованием в любой момент доставляли всю необходимую в работе литературу. Георгий Михайлович, по-прежнему не интересуясь подробностями моих исторических изысканий, попросил только, чтобы в момент, когда я сочту подходящим, поделился с ним своими выводами. При этом совершенно необъяснимым было поведение Суздалева в ситуации с Мильбурном и Кейси. Обо всем имевшем там место Шульгин передал мне по партигарной связи, абсолютно защищенной от перехвата имеющейся здесь аппаратурой. Я не видела абсолютно никакой логики в том, чтобы сначала закодировать человека на пиратскую акцию и через несколько часов оказать мне требующую гигантских расходов помощь в предотвращении захвата яхты. Те же соображения, которые мне все-таки в голову приходили, казались слишком уж заумными. Было сильное искушение спросить Георгия Михайловича прямо и в лоб, но я себя сдержал. Раз он молчит, буду молчать и я до пары. Либо мы с Сашкой до чего-нибудь докопаемся, либо все решится само собой, как бывало уже не раз. Так мы и жили. Автомобиль с шофером всегда был к нашим услугам. И чтобы развеяться, мы совершали ежедневные прогулки по улицам Москвы и Подмосковью. Он же отвозил нас обедать и ужинать в рестораны, каждый день разные. Конечно, прежде всего мы посетили те, что существовали и в наше время. Их оказалось не так много. Причем большинство, за исключением Славянского базара и Балчуга, носили здесь другие имена. В ресторанах нас интересовала не кухня и не уровень сервиса, хотя нельзя не признать, что они были великолепны. Интересны были люди, их отношения, манеры и стиль поведения, столь подходящих для изучения в местах. Нужно заметить, что эта Россия нам с Ириной нравилась все больше. Весьма высокий уровень и одновременно спокойный, даже слегка замедленный темп жизни. Напоминает конец 19 или начало 20 века. Люди тоже приятные по всем параметрам. Доброжелательные, довольные собой и не испытывающие комплексов по отношению к окружающим. Примерно на одном уровне зажиточные. По крайней мере, не особенно богатых, не демонстративно бедных я здесь не замечал. Даже автомобили по Москве ездили практически всего двух классов. Именно классов, отличающихся дизайном моделей, было много. Но все они относились или к среднему между Жигулями и Волгой, или к, условно говоря, полувысшему, как в свое время Зим, он же ГАЗ-12, промежуточный между Победой и ЗИСом-110. Ни микроритражек, ни представительских членовозов на улицах не попадалось. А по качеству исполнения и комфорту все они далеко превосходили пресловутые Линкольны и трехсотые Мерседесы наших дней. И вообще окружающая жизнь производила впечатление самого настоящего коммунизма, за двумя исключениями – отсутствием соответствующей идеологии и наличием денег и частной собственности. В давние времена, начитавшись романов о светлом будущем от Стругацких до Мартынова и Колпакова, я неоднократно задумывался – все это, конечно, прекрасно, но откуда вдруг возьмутся люди, обитающие в пространстве романов? Вскоре после обнародования хрущевской программы развернутого строительства коммунизма в обиход вошло выражение «Мы таких в коммунизм не возьмем», в смысле угрозы и моральной оценки одновременно. Но глядя на произносящих сакраментальную фразу, я, хоть и было мне немного лет, всегда хотел спросить, как будет выглядеть не невзятие в коммунизм? Расстреливать будете? Или уже устроите в Сибири заповедник социализма? Резервацию как бы? Здесь коммунизм взяли всех. Но как это произошло? Первый свой ответ лежал на поверхности. Здесь просто не было настоящего социализма. Революция случилась на год позже, в догонку за Германской. Партия Ленина-Троцкого, в скобках, без Сталина, случайно убитого во время экса в Тифлисе, захватила власть. Но удержать ее в форме диктатуры пролетариата не смогла. Крестьянские восстания и волнения в армии начались почти сразу. И не доводя дело до гражданской войны, коммунисты предпочли разделить ответственность с СССРами и меньшевиками. НЭП начался примерно как и у нас, в 1920-м. Но безруководящий и направляющий очень скоро превратился в обыкновенный госкапитализм социал-демократического толка. Ленин скончался, как ему и полагалось, в 1924 скобках Физиология везде физиология, политической надстройка ей до фонаря. Но Мавзолея не удостоился был похоронен на старой территории Новодевичьего кладбища, примерно там, где у нас покоится жертва катастрофы Максима Гурького. Без всякой коллективизации и сталинской индустриализации Россия мирно жила и развивалась вплоть до конца прошлого века. Не было Второй мировой войны, поскольку не было фашистской Германии и СССР, Версальского, Брестского и Трианонского мирных договоров. Избранный и здесь президентом Саша Рузвельт Предложил создать ООН, в скобках которая по уставу и функциям больше напоминала НАТО, для поддержания миропорядка и стабильности не в 1944, а в 1935 году. И с этого рубежа началась эпоха мира и сопроцветания коалиции держав свободного мира. Войны, безусловно, продолжались. Но это были локальные войны между странами с диктаторскими режимами, вроде Эрмана, Ирано-Иракской, гражданские войны в Азии, Африке и Латинской Америке, миротворческие и антитеррористические интервенции ООН. Суммарное количество жертв в этой реальности за минувшее столетие, хотя и составлял миллионов 30-40, но все равно это как минимум вдвое меньше, чем в нашей. И практически все они приходились на мир хаоса, как здесь иногда называли не входящую в свободный мир часть земной территории. Такая вот получалась геополитика. С одной стороны, подобный вариант истории мне нравился, но ведь с другой – это чистейшей воды неоколониализм, выражаясь в категориях марксизма-ленинизма. Мы, мол, чистенькие, вы грязненькие. Делайте, что хотите, только не мешайте нам жить сытно и красиво. А кто переступит предписанные вам рамки, охрана стреляет без предупреждения. Но это политика. Интереснее с экономикой. Почти до конца 20 века Россия оставалась среднеразвитой страной с не слишком высоким уровнем жизни, где-то посередине между Францией и Италией. А потом начался труднообъяснимый взлет, за 20 лет выведший страну в первую тройку по всем социально-экономическим показателям. Тут тоже просматривалось не просто двойное, а тройное, если не более дно. То, что именно в России был изобретен хроноквантовый двигатель, это, конечно, случайность. А может быть и нет. Наши люди всегда отличались хитроумием в части всяческих штучек, не имевших аналогов в мире, только не умели доводить их до коммерческого эффекта. Начиная от телевизора Зворыкина и до мощнейших ЭВМ 60-х годов, которые были намного лучше американских, но так и не превратились в массовые и всем доступные ПК. А здесь наши земляки распорядились умненько. Запатентовали во всех цивилизованных странах идею двигателя, рабочий образец, И каждый узел и элемент по отдельности. Некоторые же технологические хитрости засекретили, тем самым став абсолютными монополистами. Грубо говоря, к звездам отныне могли летать только те, кому наши соглашались продавать готовые движки. Сама же Россия могла строить столько звездолетов, сколько хотелось. Снимать сливки с первооткрываемых планет и звездных систем. Одного этого уже хватило бы для красивой жизни. Но российские бизнесмены и правители продолжали демонстрировать изумительную дальновидность и хватку. Следующие 10 лет стали эпохой избавления от тяжелой промышленности. Часть производства переместили за границу и в отдаленные районы страны, Часть просто ликвидировали сохранились и продолжали развиваться только военно-техническое аэрокосмическое компьютерная и еще несколько экологически пасти безвредных супертехнологичных отраслей большая часть 400 миллионного населения страны занималась наукой в скобках и прибыльно продавала идеи и ноу-хау искусствами туристическим бизнесом внешней и внутренней торговлей сельским хозяйством летала к звездам Воплощенная утопия, иначе не скажешь. Как пошло с японской войны небывалое везение, так и продолжалось вторую сотню лет. Как говорят преферансисты, прет карта. Вот мы с Ириной работали порой по 10 часов в сутки, чтобы разъяснить загадку не просто экономического взлета, а смены всего национального менталитета, случившегося за исторически ничтожный срок, каких-то 30 лет. Преимущество над туземными историками и политологами у нас было колоссальное. Мы могли отслеживать ситуацию сразу и извне, и изнутри, как бы поднявшись над двухмерной плоскостью в третье измерение. Человек, родившийся здесь и выросший, просто не представлял, что история России и мира может быть в скобках, и еще точнее должна быть, иной. Поэтому любое историческое событие было для него объективно закономерным и, если так можно выразиться, равноценным. В смысле степени воздействия на существование реальности. Кстати, о чем я еще нередко задумывался и сейчас, и ранее, так это над поразительной слепотой и инертностью мышления наших из настоящей реальности историков. А ведь казалось бы, еще в 54-м году был написан Азимовым «Конец вечности», гениальная в смысле праведчества книга, а ее словно бы и не заметили все, кроме фанатов фантастики. И продолжали твердить, как талмудисты в Ешиботе, сноску номер 46, еврейское духовное училище. История не знает сослагательного наклонения, не понимая простейшей вещи. Если бы все обстояло именно так, откуда бы вообще взялось в языке это самое наклонение? Зачем его придумали древние славяне, создатели нашего языка? Кстати, я обратил внимание, что благодаря сравнительно спокойному поступательному ходу истории не только в России, во всем мире практически отсутствовала фантастическая литература. Кое-что издавалось, конечно, но приблизительно столько же, как в начале наших 20-х годов. Понять можно. Кто когда-нибудь читал толковую датскую, швейцарскую, финскую фантастику? Она ведь, как писал Брандис, «Литература предупреждения» или, как считал я в СССР, формы эскапизма. Ни для того, ни для другого почвы здесь нет. Здесь процветают детективы, боевики, солдатские романы, воспевающие несущих бремя белых. Киплинг пополам с ремарком. Если кому интересно, могу добавить. Ремарк на Западном фронте написать успел и издал в том же 1929 году, а больше ничего. Ни о чем ему стало писать. Вот тут и подумаешь, а что лучше, фашизм и десятки великолепных антифашистских романов, или ни того, ни другого, вторжение Наполеона и война и мир, покорение Кавказа и книги Толстого, Марлинского, Лермонтова или тишь глати и благодать. Да и тихий дон с хождением по мукам, нужны они в мировой литературе. Последний вопрос, чтобы подвести черту под этим рассуждением. Впрочем, хождение по мукам я в библиотеке нашел. Называлось оно «Сестры». До момента побега Телегина из плена совпадало с оригиналом почти дословно. А потом сюжет поворачивался кардинально. Ни в какую Красную армию Иван Ильич не вступал, равно как и Вадим Петрович в Белую. Даша уезжала искать Телегина в Берлин. Рощин участвовал в антибольшевистском перевороте. Катя была все время рядом с ним, а потом они все встретились и уехали в Ниццу, где еще до войны адвокат Смоковников купил жене домик чтобы отдохнуть от потрясений. Но стилистически эта книга была написана гораздо лучше прежней, поскольку «Красный граф» обошелся без идеологии и ограничился рамками семейного романа в эпоху крутых перемен. Пока Ирина изучала документы XXI века, я продолжал зарываться в дебри и хитросплетение событий начала прошлого. Я попросил Шульгина, и он из Фримонтла последнего цивилизованного города вплоть до Суэца, перебросил мне авиапочтой несколько книг из библиотеки призрака. Теперь я мог квалифицированно сравнивать буквально дни и часы пресловутого 1903 года. И вот оно, открытие, момент истины. ни Шампальон, я, конечно, расшифровавший розетский камень, и не Шлиман, нашедший трою, но все же, все же... Запись в дневнике здешнего Николая II от февраля 1903 года. Сегодня возвратились из Саровской пустыни. Настоятель монастыря, отец Олимпий, дал мне прочесть завещание святого Серафима и его послание будущим самодержцем российским. Сначала я очень расстроился и даже плакал. Какая мудрость, какая глубина и как страшна предсказанная мне судьба. Не утешило даже грядущее причисление меня к сонму святых земле российской просиявших Потом я перечитал послание еще два раза и понял, что нужно делать. Не обо мне недостойном речь, а о судьбах возлюбленной России. Милая Алики со мной согласилась. Господи, дай мне силы Вот она, точка поворота. В моем издании царских дневников ничего подобного не было. Вернее, было, только без двух последних абзацев. А именно они меняли не только смысл записи, но и грядущую историю. Наш царь, узнав о своем будущем, отчаялся, опустил руки и бросил руль, предоставив России нестись на рифы грядущего, хотя, говорят, был неплохим яхтсменом. Наверное, в расстройстве не нашел в себе силы и желания перечитать послание, а этот нашел и решил сражаться с судьбой, в скобках Гамлет. У него был пример отца, деда и прадеда, монархов решительных, порой смелых до да безрассудства. Почему бы ему не стать таким же? Наступить на горло собственной песни, ежедневно и ежечасно давить в себе прекраснодушие и нерешительность. Отсюда все и пошло. Неясен оставался по-прежнему механизм возникновения развилки. Ну, вышел государь из монастырских палат обновленный и исполненный решимости, и что? вступил на начищенным гвардейским сапогом на брусчатку, залитого весенним солнцем двора уже в другой реальности? раздвоился в несколько минут или в одно мгновение, а его двойник, утерев надушенным платочком слезы, тоже пошел к автомобилю или карете там в нашем истинном прошлом навстречу Порт-Артуру, Кровавому Воскресенью, Цусими и подвалу Ипатевского дома. Или все наоборот. Развилка уже возникла, была создана держателями, как создается она на дороге мастером-строителем и инспектором ГАИ ставящим перед участком табличку со стрелкой «Объезд». И царь, как дисциплинированный водитель, увидел ее, притормозил и повернул руль. Забавно, непостижимо и отчего страшновато прикасаться к тайнам такого рода. Внутри реальности жить все же проще, чем наблюдать эти процессы извне. Не зря все сотрудники Азимовской Вечности были психами в той или иной мере и степени. Вечером мы посетили с Ириной Кабаре бродячий собака» на Петровке. Программа была интересная, хотя и слегка на наш вкус пошловато. Шутки к конферансье по большей части мы не понимали. Слишком они были привязаны к чуждым реалиям. Музыку уступал нашим ВИА, сноскус номер 47, вокальный инструментальный ансамбль, даже тип самоцветов. Зато девушки-стриптизерки были выше всяческих похвал. Зря говорят, что биологическая эволюция человечества прекратилась. Все двенадцать артисток, совершавших соблазнительное действо на эстраде, а потом с ужимками и пританцовками рассыпавшихся между столиками, чтобы гости полюбовались их прелестями поближе, были идеально красивы. Вот бы порадовался Иван Антонович Ефремов. Каждый из девиц, трудящихся в довольно рядовом, Да пусть бы и элитном заведении соответствующего пошиба с ходу прошла бы кинопроба на роль Тая Сафинской или ее подруги Десихора. Фигуры, груди, лица, волосы – все было по высшему стандарту. Пожалуй, что и Ирина, запусти ее в их компанию, затерялась бы. Нет, это я преувеличил, конечно. Моя жена не затерялась бы нигде. Хотя бы из-за своих глаз и того высшего качества шарма которого не перебьешь никакими 90-60-90. Но тем не менее. Особенных странностей в такой концентрации красоты я не видел. Сотни лет спокойной и сытой жизни весьма способствуют улучшению генофонда Я давно обращал внимание, как менялись лица русских людей на фотографиях двадцатых сороковых и так далее годов. Разумеется, в лучшую сторону. Похоже, Ирина даже заревновала немного. «Может быть, смотрел я на девушек чересчур внимательно? Не случайно же, когда мы вернулись домой, и я нанес визит в ее спальню, она исполняла свои супружеские обязанности с явной прохладцей, а потом вдруг начала допытываться у меня, какие женщины были у меня во время ее постороннего замужества, и не изменял ли я ей позже с той же Сильвией или Ларисой? Почему ты не спрашиваешь, спал ли я с Натальей? На мой вкус это было бы интереснее». Наталья вне подозрений. Ей, кроме Воронцова, никто не нужен. чушь ты -то тогда вообразила, что кто-нибудь нужен мне. Еще мой дед говорил, баб менять только время терять. На том скульская тема и была закрыта. Благодарность за верность и постоянство мне было позволено остаток ночи провести по своему сценарию. Рассвет наступил, как всегда, рано, хоть и около половины девятого местного времени. Я рассказала Ирине об итогах своих последних изысканий. А она, в свою очередь, сообщила, что собственный опыт аналогичной работы тоже позволил ей сделать некоторые выводы. Жаль, что у меня нет с собой шара. Тогда все было бы гораздо проще. Шар, состоявший на вооружении всех агентов-координаторов, работавших в нашей реальности, позволял собирать и анализировать фиксированную информацию, касавшуюся любого живущего на Земле человека а также просчитывать и моделировать ситуации, в которых этого человека предполагалось использовать. Но поскольку на этой земле не было агреанской резидентуры, оснащенной центральным процессором, то и оставшийся на призраке шара здесь работать не мог. А почему, кстати, здесь нет аналога нашей Сильвии? Вообще никаких следов внимания Аграфа и Фарзелли к этой реальности. Об этом я Ирину и спросил, приблизительно зная ответ. «Наверное, потому что все эти реальности не совсем настоящие. Представь, сколько специалистов потребовалось бы, чтобы перекрыть все варианты». «А разве?» «Конечно, нет». «Поняла она меня без продолжения. Мы же не отсюда. Аналогов у нас быть не может. У тебя они есть везде, где сложились подходящие условия. В положенное время родились твой отец и мать, встретились и так далее. Можешь, кстати, на этот предмет в архивах тоже покопаться». «Ну уж нет». Идея поискать в этом мире родственников, а то и самого себя, показалась мне отнюдь не непривлекательной. Зная историю своего рода, я догадывался, что уж деда по отцовской линии найду точно. А вот самого отца вряд ли. Возможность же появления здесь собственного аналога казалась мне исчезающей малой. Но тем не менее. Если нет, то нет. А у меня же откуда к копиям предков взяться? Но я не об этом. При наличии шара нам ничего бы не стоило выяснить все необходимое про господина Суздалева. Думаю, он имеет некоторое отношение к интересующему нас вопросу, если вообще не сам все это организовал лет тридцать назад. Тут моя любимая выбралась из-под одеяла, по пути на кухню чересчур, на мой взгляд, поигрывая бедрами, тугими ягодицами и всем прочим. Заскочила в душ. Вернулась, неся на подносе дымящиеся чашки кофе. Вот, дорогой, я тебе подаю кофе в постель, а не ты мне. Так что ты говорила насчет Суздалева? А, ерунда, потом как-нибудь. Давай лучше продолжим, у тебя сегодня как-то особенно хорошо получается. Только я хотел сообщить, что именно думаю по поводу столь неожиданной смены сюжета, как она извлекла из-под подушки свой пресловутый золотой портсигар, поставила его на тумбочку, откинув крышку, неуловимым движением поднесла палец к губам. Потом почти упала на меня сверху и тут же отстранилась, накинула на себя одеяло. Вот, теперь все. Нужное слово сказано, а теперь на все их системы слежения пойдет долгая-долгая запись наших любовных утех. Пусть дозорные ребята балдеют и мастурбируют перед экранами. Зачем? Не сразу понял я. А чтобы они, во-первых, сообразили, что кое до чего мы добрались, исследуя их мир. А во-вторых, что нам на их тайны в значительном мире наплевать. Нам больше нравится любить друг друга, чем вникать в их проблемы. Очередной ход за Георгием Михайловичем. А теперь послушай. Ирина, изучив и сопоставив официальные учебники истории, газетные материалы, протоколы заседания Верховного Совета России и Организации Объединенных Наций, статистические справочники и еще кое-какие документы открытого и закрытого пользования за ближайшие 30 лет, пришла к выводу, что здесь имеет место очередной артефакт. Не сходилось очень многое. К примеру, дебаты представителей всевозможных партий в здешнем парламенте по традиции называемым советом и принимаемые ими решения имели очень мало отношения к реальной политике государства. То же самое можно было сказать об очень многих сферах здешней жизни. Она развивалась как бы по двум линиям, не пересекающимся и не слишком далеко расходящимся. Ирина работала очень профессионально и сумела заметить еще одну важную закономерность. Очень часто решения правительства принимались как бы вдогонку, задним числом оформляя уже случившиеся явления процессы в экономике и общественной жизни. Это может показаться смешным, но за несколько десятилетий этого никто как бы и не заметил, а может быть и замечали, только не говорили вслух. Картина вырисовывалась интересная. Вот так вот. 10 парламентов законно избирались, обсуждали и принимали законы, действовали непримиримая и конструктивная оппозиция А при сделанном со стороны беспристрастном анализе выходило, что никакого отношения к реальной жизни страны это не имело. Хитрость была в чем? Жизненный уровень населения постоянно повышался, внешняя политика тоже всех удовлетворяла, и постепенно люди привыкли вообще не анализировать и не соотносить. Деятельность законодательной и исполнительной власти с повседневной жизнью. Нам это понять трудно. Наша жизнь вся состояла из политики советской или антисоветской второй вопрос. Но если вообразить, что трудно, будто бы я после окончания института начал сразу получать не 120 рублей, а 5 тысяч, то и мне стало бы совсем не интересно думать о посторонних проблемах. Но это почти шутка, касающаяся моего прошлого. Здешняя же... Каким образом происходящего не замечали те, кого это прямо касалось? Лидеры оппозиции, например. Не замечали или предпочитали не замечать? Прямо даже смешно. Неужели достаточно прийти из чужого мира, взглянуть свежим взглядом, чтобы за неделю разгадать страшную тайну? Ответный ход не заставил себя ждать. Через четыре часа Георгий Михайлович деликатно через секретаря осведомился, не сможет ли принять его для приватной беседы господин Ньюман. «Отчего же и нет?» «Я предложил Ирине пойти прогуляться по городу, а если что, немедленно переместиться к Сашке на яхту, а уж там вести себя по обстановке, но она отказалась. Я лучше посижу в соседней комнате с блок-универсалом, в скобках, который при нужде может работать как эффективный парализатор. Но тебя одного не оставлю». «Брось! Не стоит! Против любой исходящей от людей опасности я оборонюсь и сам. А если другая?» «Переубедить я ее все равно не смог». И диспозиция осталась прежней. Я в гостевом холле перед камином с бокалом сильно разведенного лимонным соком джина в руке. Ирина за дверью, готовая кинуться в битву для защиты своего мужа и своего положения в окрестных мирах. И вошедший широким шагом с улыбкой на ближайшие шестнадцать зубов господин Суздалев. Поставленная защита продолжала действовать, но теперь несколько по-другому, по принципу растянутого настоящего. Вся аудио и видеоинформация поступает на станции слежения без искажений, но с запозданием в 2-3 минуты. В случае чего такая фора может нам весьма пригодиться. Юргий Михайлович сел в кресло напротив меня, попросил угостить его чаем. А где ваша хозяйка? Хотел бы засвидетельствовать. Она не очень хорошо себя чувствует и приносит свои извинения. Жаль, жаль. Передайте ей мои пожелания скорейшего выздоровления. Но перейдем к делу. Прошло уже больше недели ваших трудов, удалось выяснить что-нибудь интересное. Только что я готовился продолжать плетение словесно-дипломатических кружев вокруг да около темы, и вдруг решил сыграть в открытую. А чего тянуть, действительно? Это имело бы смысл только в одном случае, если бы нам угрожала смертельная опасность, и я просто старался оттянуть неизбежное. Умри ты сегодня, а я завтра. Только с чего начать? А, проще всего с самого начала. «Я не знаю, какую именно информацию вам дал на меня мистер Кейси. Вряд ли до конца правдил ее. В скобках от Шульгина я знал, что Кейси ничего не говорил людям Суздалева о нашем потустороннем происхождении. Но это не так существенно. Главное, в состоянии ли вы поверить в то, что я вам скажу?» «Постараюсь», — коротко ответил Георгий Михайлович. «Думаю, если даже ему регулярно передавали все материалы прослушек, составить по нашим...» с Ириной. Разговором представление об истинном положении дел было затруднительно. недоумение могло быть много, но свести их в цельную картину тут нужно гениальное озарение плюс способность поверить в невероятное. Как выяснилось, такая способность у Суздалева была. Да и странно, если бы нет. Для той должности, которую он, по моим предположениям, занимал, богатое воображение и непременные условия профпригодности. Выслушав мое признание, Он несколько минут сидел с каменным лицом, не задав ни одного вопроса. Потом вздохнул. Потянулся за универсальным средством нормализации сложных ситуаций сигаретой. Исходную посылку я принять могу. Революционный слом обыденного существования непременно порождает новое качество. Но поверить в том, что при этом остается существовать и отвергнутый вариант истории, сложно. Мне так сложно осознать это разумом, как и бесконечность Вселенной во времени и пространстве. Разница лишь в одном. Для вас данная идея – неосязаемый чувствами звук. Для меня объективная реальность, данная нам в ощущениях. Во как изящно я завернул. Георгий Михайлович задумался, проникая в глубины моей мудрости. Я решил ему помочь. Неужели ваши сотрудники, плывущие сейчас с Сэром Ричардом через океан, не проинформировали вас о деталях и подробностях, свидетельствующих в пользу моей правоты. Вы ведь для того их и послали. Вам нужно было лично убедиться, что у собой представляет яхта. Содержимое сейфа, библиотеки, трюмов. Может, о многом сказать знающему человеку. Нет, я не в обеде, служба и служба. Сумел бы Кейси завладеть призраком раньше, вы бы имели дело с ним. «Явиться туда самостоятельно у вас возможностей не было, а хоть я, хоть Мелани или Кейси открывали вам путь на палубу, так?» «Так», — не стал кривить душой Суздалев. «И еще я хотел посмотреть, насколько эффективно вы умеете действовать в острых ситуациях, для чего я сообщил об отъезде вашего секретаря, предварительно его закодировав. Ваш товарищ сумел и блок с его памяти снять? За несколько минут? Уважаю. С вами действительно можно иметь дело». Позвольте еще вопрос. Каким образом ваш друг поддерживает связь? Радиостанции и яхты он не пользуется. Понятное дело. Стал бы Сашка под плотным контролем выходить в эфир по рации. Здесь наверняка умеют колоть любые шифры. Вот еще одно доказательство моей искренности. У нас есть аппаратура, неизвестная в вашем мире, эрго. Ну, если руководствоваться принципом АКАМа, объяснений найти можно. Прогресс неостановим. Не прячьте голову в песок. Ваши ребята докладывают вам не только это. Думаете, три тысячи книг, которые они, уверен, добросовестно переристали, я напечатал самолично? Из любви к искусству? Лично придумал все то, что в них написано? Вы мне льстите. В нашей реальности был один историк-любитель, который тоже утверждал, будто вся земная история злонамеренно фальсифицирована. От египетских пирамид до русских летописей. Участники заговора придумали древние новые языки, изменили хронологию, ввели массу новых персонажей. Не уподобляйтесь ему. Зачем? Что зачем? Зачем потребовалась такая дурацкая теория? Не знаю. Может, добросовестный сумасшедший, а может, решил составить себе скандальное имя. Я не об этом. По тому же принципу Аккама вам лучше принять мое объяснение. Оно все же проще, чем любое другое. Лучше ответьте откровенность за откровенность. Для чего потребовалось устанавливать в России криптократию? Здесь шок был посильнее. Однако внешние реакции Георгия Михайловича остались по-прежнему до крайности сдержанными. Сильный человек. Как вы сказали? Криптократия. Тайная власть. Ирина, иди сюда, пожалуйста. Познакомь Георгия Михайловича с твоими исследованиями. Ирина появилась, уже переодевшись в деловой костюм, похожий на университетского доцента, с пачкой компьютерных распечаток в руках. И в течение 15 минут привела все необходимые доводы в пользу нашей гипотезы. Из чего мы сделали вывод, между 2020 и 2030 годами власть в России полностью сменила и форму, и суть. Реально правят хорошо законспирированная группа или каста, вроде пресловутых сионских мудрецов. Нет, нет, это только в виде сравнения, для наглядности. Мы, конечно, не представляем подлинного механизма ее функционирования, но слишком много косвенных признаков. Причем, что следует отметить, эта власть удивительно эффективна и в то же время вполне гуманна. За 30 лет она не выродилась в самодержавие или диктатуру. Она есть, и ее словно бы нет. «Процветают и экономика, и гражданские свободы. Непонятно, как это удается. История знает нечто подобное, но всегда такие эксперименты заканчивались одним и тем же. Любые тайные правители рано или поздно желали стать явными. Последствия, как правило, были печальны. Или для них, или для подданных. Господин Суздалев шел внимательно, курил, не затягиваясь, иногда улыбался». Аккуратно стряхивал пепел, когда его столбик становился уж очень длинным. Иногда отхлебывал остывший чай. Наши разоблачения его как бы не задевали. Ирина замолчала. «Серьезная работа. Вы младец, госпожа Ньюман. Или все-таки Новикова? Пусть будет Новикова. Неважно. Так вот, во времена моей молодости имел хождение поговорка. Брак по расчету бывает счастливым, когда расчет правильный. Здесь тот же случай. Мы, разумеется, рассуждаем чисто гипотетически, как и в случае с вашей параллельной реальностью. Игра ума, не более. Если угодно, я поделюсь с вами кое-какими секретами, не называя имен, разумеется.